У меня еще такой момент, когда я с шуткой вроде бы на его подсказки пытаюсь. Да, солнышко, я так как хочешь, то я так и сделаю. Да, лапонька. И на мои шутки, на мою милую улыбку он мне отвечает. Ты сейчас ехидничаешь, тебе не кажется? Скажи извини. Извини мне за мою гримасу. Я буду стараться не хидничить". Спасибо. Что? Разве ты не знаешь, что так надо ответить? Не всегда получается. Нет, это понятно, что не получится. Ты да. должна постараться. Постараться именно вот так вот. Уметь извиниться в тот момент, когда тебя обвиняют. Не перейти на ответное обвинение. Не перейти на такое оправдание, которое в этот момент подмывает вас сразу проявить. А извиниться? чего же не спрашивают. Вам говорят, какой вы, что вы. Ну, извините, да, возможно, я буду стараться.